Сорок седьмое. В кармане пиджака нащупал бумажонку. Билет на фильм Альмадовара, тот самый, памятный. Крупными буквами «Говори с ней». И верно, с ней надо говорить. Надо выслушивать новости, что у нее в школе, книжники, с подружками, со страхами, с надеждами. Про надежды еще послушал бы, позитив как-никак. Остальное ни к чему. Мусор ежедневной жизни». Приходится фильтровать. Ну, не интересно что им там задали, почему надо трагедию разводить и кричать об одиночестве вдвоем. Ей же никто не навязывает научные статьи по биологии. Правда, на этот раз она сама не желает разговаривать. Началось ерунды. Спрашивает, почему ты матушку не вывезешь, хоть ненадолго? Ответил, как есть. У меня там бабка никак не помрет, проследить некому. Сам по себе вопрос дурацкий. «Да и куда ты предлагаешь ее положить? Между нами?» Помолчала. Опять затянула. «Значит, мне мою маму придется в отель селить, если что». «Ну, будь она лет на тридцать помоложе, ее можно было бы и между нами». С тех пор говорить не желает.